Глава 3 Ну и пробрала же меня утром старая мисс Уотсон за мою одежду. Зато вдова совсем не ругалась, только очистила свечное сало и глину, и такая была печальная, что я решил вести себя это время получше, если смогу. Потом мисс Уотсон отвела меня в чулан и стала молиться, но ничего не вышло. Она велела мне молиться каждый день. И чего я попрошу?